Вперед к нигилистическому будущему. Одной из величайших иллюзий 1960-х годов между Англо-Американской сексуальной революцией и французским маем 1968 года была вера в то, что личность станет более значительной, освободившись от коллектива. Мя Кульпа Миа Максима Кульпа Правда заключается в обратном. Личность может быть значительной только в сообществе и благодаря нему. В одиночку она по своей природе обречена на сокращение, сужение. Теперь, когда мы массово освободились от метафизических верований, основополагающих и производных, коммунистических, социалистических или национальных, мы ощущаем пустоту, становимся меньше мы превращаемся во множество миметических карликов, которые дальше не осмеливаются думать самостоятельно, но тем не менее оказываются столь же способными к нетерпимости, как и верующие прошлых лет. Коллективные убеждения – это не просто идеи, разделяемые людьми и позволяющие им действовать сообща. Они структурируют индивидов. Внушая им моральное правило, одобренные другими, они преобразуют их. Это общество, действующее внутри индивида, психоаналитик называет суперэго или сверхя. В наши дни это понятие получило дурную славу. Оно вызывает в памяти ссылку на несимпатичную контролирующую инстанцию, которая подавляет и препятствует развитию личности. Но, по мнению Фрейда и многих других ученых, суперэго это еще и эго-идеал, позволяющий человеку подняться над своими сиюминутными желаниями стать лучше и больше самого себя. До фрейдовского эго-идеала была совесть, и она предполагала существование других людей. Прислушиваться к своей совести и исследовать себя – императивы христианского происхождения. В состоянии зомби-религии общество по-прежнему было способно внедрять в индивида эго-идеал, и понятие совести оставалось вполне активным. Конечно, я утрирую, представляя основные тенденции как полностью реализованные. Состояние нуля религии выражает пустоту и, как правило, ущербное суперэго. Оно определяет пустоту, небытие, но для человека, который, несмотря ни на что, не перестает существовать и продолжает испытывать муки человеческой кончины. Эта пустота, это небытие, тем не менее, порождает нечто, реакцию, причем во всех направлениях. Одни замечательные, другие глупые, третьи презрительные. Нигилизм, боготворящий пустоту, кажется мне самой банальной реакцией. Он вездесущ, на Западе, как в Европе, так и на другом побережье Атлантического океана. Именно в антропологических системах индивидуалистического нуклеарного типа, французских, но особенно англоамериканских, там, где не осталось никаких семейных рамок, нигилизм распространяется в своей завершенной форме. Следы зомби-семьи в Германии и Японии или зомби-общины в России – это все же нечто большее, чем индивидуалистический нуклеарный вакуум. Неудивительно, что англо-американский мир, характеризующийся ноль протестантизмом в абсолютной нуклеарной среде, в настоящее время является ареной наиболее вопиющих проявлений нигилизма. Но давайте начнем с того, как континентальная Европа, где все еще существуют более сложные формы семьи, потеряла всякую волю перед лицом войны.